Глава седьмая. Поскольку своим транспортом отдел еще не успел обзавестись, добирались на Муровском автомобиле. По дороге Трипалов и Бахматов вспоминали боевое прошлое, а я молча думал, как бы поскорее выйти на пресловутого маньяка. Первой в голову пришла тривиальная идея написать анонимку. Так, мол, и так есть на Шабловке некий Василий Комаров. Занимается извозом. Попутно заманивает к себе людей и убивает». Ежели покопаетесь вокруг его дома, найдете тела предыдущих жертв. Похожие трюки с письмами я уже проворачивал в прошлом. Правда, обстоятельства были, мягко говоря, другие. В принципе, схема рабочая, но остается пресловутый фактор времени. Почта есть почта, быстротой в России матушке, что царской, что советской, что привычной мне никогда не отличалась, да и в полном соответствии с давними традициями могла посеять письмо где-то на полпути к адресату. Можно, конечно, подстраховаться и отправить сразу несколько анонимных телег, а какой-то и повезет. Но и тут не все так просто. Пока письмо дойдет, пока его прочитают, разберутся, что к чему. Анонимка, все-таки анонимка. Их в перенаселенной Москве милиции и ГПУ каждый день мешками приносят. Желающих нам покостить ближнему своему, хоть отбавляй, потому и пишут. Все, кому не лень. А виной всему зачастую все тот же пресловутый «квартирный вопрос». Вдруг соседа заметут, и можно будет рассчитывать на его квадратные метры. Но это только один аспект проблемы. Есть и другой, не менее важный, который касается добросовестности моих коллег. Увы, с таким мне приходилось сталкиваться. Допустим, анонимка легла на нужный стол. Сверху спускается приказ «проверить». И вот тут начинается та самая заковыка, что зависит от конкретного исполнителя. Ладно, попадется добросовестный товарищ, что не поленится проверить все вплоть до мельчайших деталей. Но есть ведь и такие персонажи, которые могут отработать на отвяжись. Среди нашего брата-мента случайных личностей, к сожалению, хватало всегда. И при всех сокращениях часто за борт летят не те, кому впадло сделать лишнее движение, а самые неудобные. И долбанный балласт остается на службе, а потом тихо, мирно выходит на пенсию. За это время убийца снова может выйти на охоту и пополнить список жертв. В общем, анонимка — это на крайний случай, если распишусь в собственной беспомощности. Откладываю ее на потом, а пока надо найти хоть какую-то зацепочку, по которой официально получится выйти на Комарова. За этими мыслями я даже не успел запомнить дорогу и так увлекся, что не сразу сообразил, что мы на месте. Даже пропустил московские красоты, а ведь посмотреть наверняка было на что. Все-таки Москва это Москва, не зря стала столицей нашей Родины. Приехали, товарищи, объявил инспектор, быстро и ловко спрыгивая из авто. Мы последовали его примеру. Стало ясно, почему набережная называлась нескучной. Неподалеку находился знаменитый нескучный сад, о чем мне с охотой поведал тот же Бахматов. А знаете, почему так сад прозвали? Между делом спросил он. «Нет», — честно признался я. «Его разбил один из Демедовых. Большой, сказывает чудак. Насадил кучу редких растений, а своих сторожей мазал мелом, так, чтобы казались статуями. Представляете, какая бывала потеха, когда такая статуя оживала!» «Согласен. Скучать точно не приходилось», — кивнул я. «Меня от такого сюрприза точно бы Кондратий хватил. К нам подбежал совсем молоденький». Над губой вместо усиков еще пробивался редкий подростковый пушок-милиционер. На вскидку пареньку было лет семнадцать-восемнадцать, не больше. На его лице застыло взволнованное выражение. «Милиционер Смирнов!» — представился он. «Это я телефонировал в уголовный розыск насчет трупа». «Здравствуйте, товарищ Смирнов. Я Трепалов, начальник особого оперативно-следственного отдела. Труп далеко отсюда?» — спросил Александр Максимович. «Прямо возле реки, товарищ Трипалов. Отсюда шагов двадцать. Надо только немного к воде спуститься». «Сами его нашли?» «Так точно. Обнаружил во время дежурства. Обходил набережную. Вижу что-то странное, а об берег тычется. Присмотрелся, а это мешок. Покуда его не унесло, куда я мешок багром подцепил и вытянул на берег. Только что внутри мешка находится, проверять не стал. Нам по инструкции велено дожидаться криминалистов». «То есть внутри может оказаться и не труп?» Трипалов пристально посмотрел на Бахматова. «Тот только плечами пожал. Я бы не надеялся, товарищ Трепалов. Упаковщик? Вряд ли угомонится». Мы спустились к реке. Дул свежий ветерок, заставляя всех невольно поеживаться. Оптимизма не добавлял и выловленный из реки мешок, из которого на землю медленно стекала вода. Минут через пять подъехали фотограф с криминалистом, невысоким мужчиной в клетчатом пиджаке поверх плотного свитера. Одет он был явно не по погоде. Это только у реки было холодновато, а на улицах припекало, как на южном курорте. В руках у эксперта был видавший виды кожаный саквояж, похожий на докторский. Поздоровавшись со всеми, криминалист распахнул свой портфельчик и принялся извлекать из него инструменты. «Приступим!» «Приступайте!» — разрешил Трипалов. «Господи, благослови!» — тихо себе поднос произнес эксперт. «Разве только не перекрестился!» Правда, никого его слова и поведение не смутили. Скорее, наоборот. «Старая школа», — пояснил Бахматов. «Очень ценный специалист. У нас еще не скоро равных ему подготовят. Я невольно вспомнил своего Ильича. Как он там? В Рудановске. Все ли в порядке?» На работу местного спеца было любо-дорого посмотреть. Эксперт тщательно осмотрел мешок перед тем, как осторожно перерезать веревку, которая была перехвачена горловина. Все невольно подались вперед. «Что там?» — первым спросил Бахматов. «К огромному несчастью...» «Труп...» — вздохнул эксперт. «Упаковщик...» — с ненавистью процедил сквозь зубы инспектор. «Я бы не спешил с выводами, товарищ Бахматов...» — после короткой паузы произнес эксперт. «Осторожничайте». «Не совсем. Во-первых, труп не связан так, как мы к этому привыкли». «Допустим. И что с того...» «Не перебивайте меня, пожалуйста...» — Леонид Лаврентьевич, — строгим тоном попросил эксперт. — Во-вторых, на сей раз у трупа нет головы. — Как нет головы? — изумился Бахматов, забыв, что его только что попросили не мешать. — Так, нет головы. Скорее всего, отрубили острым топором. Можете сами в этом убедиться. А в-третьих, и это самое главное, жертвами упаковщика были мужчины, а в мешке находится женский труп, — окончательно добил всех криминалист. — Погодите, — задумчиво произнес Бахматов. — Это что, наш упаковщик почерк сменил? Я на секунду испугался. Что если Комаров расправился со своей женой? Но потом снова вспомнил, что та была ему верной помощницей, да и на процессе они проходили вместе. Нет ничего такого, что могло бы изменить привычный ход истории, но обещаю, что появится. — Очень сомневаюсь, — Ответил за всех Трипалов. «Думаю, это не упаковщик, а кто-то другой». Бахматов присвистнул. «Мне тоже стало не по себе. Час от часу не легче. Порой у известных маньяков появляются подражатели. Не хватало еще, чтобы в округе появился комаров номер два. Тем более ситуацию плотно освещают в газетах, об убийце много пишут и разговаривают. Вполне возможно, что на почве подвигов упаковщика поехала крыша еще у какого-нибудь психа. И тогда пиши пропало». Если первого я знаю, то второго еще только предстоит разыскать. И далеко не факт, что найдем. Этих тварей даже в мое время ищут годами с привлечением всех достижений науки и техники. Что говорить про нынешнюю ситуацию? Похоже, мы с Трепаловым думали в одном направлении. — Леонид! — позвал Александр Максимович. — Что, товарищ Трепалов? — отозвался тот. — Как часто такие находки вам попадались? Трепалов... Задал именно тот вопрос, который я тоже намеревался задать. — Ну, женские трупы без головы встречать приходилось, но чтобы вот так, в мешке и в реке... — Давненько не попадалось, товарищ Трепалов. — Месяцев семь назад было, — добавил эксперт. — Если хотите, узнаю подробней. Скажу больше. Удалось найти того, кто это сделал. Полюбовник не хотел свою даму сердце другому в жены отдавать и... «Так не доставайся ж ты никому!» — процитировал он беспреданницу. Я облегченно выдохнул. Все-таки есть слабая надежда, что это был не серийный убийца. Конечно, такого тоже трудно поймать, но хотя бы не будет других жертв в ближайшем будущем. Можно работать, не оглядываясь на часы. Рядом послышался какой-то странный шум. Я оглянулся. Это упал без сознания молоденький милиционер, заглянувший в мешок и увидевший его кровавое содержимое. Все, понимающие, переглянулись и стали приводить юношу в чувство. К его чести он быстро открыл глаза и сразу виновато произнес. «Простите, товарищи, я... я такого прежде не видел, вот и сплоховал. Больше такого не повторится». Губы его при этом дрожали, а язык плохо слушался. Стало ясно, какой же он в сущности еще мальчишка. У меня даже сердце защемило. По идее, ему бы штаны за школьной партой протирать или с девчонками обниматься, а не обезображенные трупы из реки вылавливать. Но тут ничего не поделаешь. Такое время, когда приходится становиться взрослым совсем не по возрасту. — Если у вас есть что-то согревающее, плесните, пожалуйста, капельку, молодому человеку, — попросил Трипалов эксперты. Тот, понимающий кивнул, склонился над чемоданчиком, набулькал чего-то в тоненькую мензурку и заставил парнишку выпить ее содержимое. — да дна, юноша, да дна! Пока милиционер очухивался, Бахматов осторожно поинтересовался у бывшего начальника. «Александр Максимович, что будем делать с этим? То есть с этой?» Он покосился на мешок с женским трупом. «Искать убийцу, товарищ Бахматов», — ответил тот. «Да, но если это не упаковщик», — нерешительно добавил инспектор. «И что с того?» «Ничего», — спокойно произнес Бахматов. «Значит, тоже будете заниматься этим делом?» «Будем. Одно другому ведь не мешает, товарищ Быстров». Точку зрения начальника я до конца не разделял. Но дать в этой ситуации иной ответ все равно, что оскорбить Трепалова, Поэтому я утвердительно кивнул. «Тогда параллельно будете расследовать это убийство», — поставил все точки над «ео» Александр Максимович. «Уверен, наш отдел справится с вызовом. Тем более завтра подъедет товарищ Будунов, тоже очень опытный оперативник. Будет чуточку легче». Вот тут я с Трипаловым уже был согласен на все сто. «На свете не так много людей, с которыми я мог бы пойти в разведку». И Иван входил в их невеликое число. Непонятно откуда вынырнул тип в легкомысленной кепочке. Он бросил деловитый взгляд на мешок с телом и, достав блокнот с карандашом, ринулся к нам. «Здравствуйте, товарищи! Я корреспондент газеты «Вечерняя Москва». Правильно ли я понимаю, что милиция нашла еще одну жертву упаковщика?» Из готовности уставился на нас, ожидая, что мы начнем облегчать перед ним душу. На лице Трепалова заиграли желваки – Кажется, корреспондента ждали большие неприятности. Чтобы не усугублять конфликт с прессой, я осторожно взял корреспондента под локоток и отвел в сторону. — Здравствуйте, товарищ. — Пока, к сожалению, в интересах следствия мы не вправе оглашать все детали. Как только ситуация прояснится, мы тут же поделимся с прессой всеми сведениями. А пока я слегка подтолкнул газетчика в спину. Прошу держаться на расстоянии и не затаптывать следы преступления. Вы же не хотите, чтобы наши эксперты сделали ошибочное заключения. «Не хочу», — недовольно произнес газетчик, но все же отошел в сторону. Я облегченно выдохнул. Оно, конечно, население вправе быть в курсе криминальной обстановки, но многие знания порождают многие печали. И не я это сказал. Однако не успел я вернуться к своим, как снова появился приставучий газетчик. На сей раз я уже был готов испепелить его взглядом, как вдруг он произнес нечто странное. «А что, второй мешок вас уже не интересует, товарищи?» «Какой второй мешок?» — Нахмурился Трепалов. «Вон тот!» — вскинул подбородок газетчик. «Видите, вон там! Плавает!» Мы, как по команде, посмотрели в указанную сторону. Неподалеку от берега, подобно поплавку, действительно покачивался еще один мешок, похожий на тот, что мы только что осмотрели, как брат-близнец. Но я был готов съесть наспор свою шляпу еще пару минут назад. Этого мешка здесь не было. «Фантастика!» Только и нашел, что сказать, Трипалов.